Глава 12. Полет птицы. Саймон и его спутники оставили тролли позади и теперь ехали на юго-восток вдоль подножия трольфилса прижимаясь к его основанию, точно ребенок, опасающийся войти в более глубокую воду. Справа расстилались белые пустоши. В середине серого дня, когда они медленно вели своих лошадей по узкой неровной каменной тропе, переходя через ручьи, впадающие в озеро Голубой Глины, Впереди взлетела стая журавлей с такими оглушительными криками, что небо, казалось, задрожало. Птицы промчались над головами всадников, а потом все как одна резко повернули и скрылись на юге. «Они отправились в свое путешествие на три месяца раньше, чем следует», — грустно сказал Бенабик. «Это неправильно. Совсем неправильно. Весна и лето отступили точно разбитая армия. Но погода не стала холоднее, чем когда мы ехали в сторону Урумшейма. Заметил Саймон, крепко держа по воде искательницы. «Это было в конце весны», — проворчал Слудик, старательно обходя скользкие камни. «А теперь середина лета». Саймон немного подумал. «Да», — кивнул он. Они остановились на дальнем берегу ручья, чтобы подкрепиться провизией, которую им оставили тролли. Солнце было серым и каким-то далеким. «Интересно», — подумал Саймон, «где я окажусь, когда наступит следующее лето?» если оно вообще придет. «А король бурь может сделать так, чтобы зима оставалась вечной?» — спросил он. Бенабик пожал плечами. «Этого я не знаю», — ответил он. «Но пока что он сумел превратить в зиму месяцы Ювин и Тьягар. Давай не будем об этом думать, Саймон. Наша цель не станет легче, если мы будем тревожиться из-за таких вещей. Либо повелитель бурь одержит победу, либо нет». «От нас тут мало зависит». Саймон неуклюже забрался в седло, завидуя небрежной грации Слудига. «Я не говорю о том, чтобы остановить зиму», — раздраженно ответил Саймон. «Мне лишь интересно, что он намерен делать». «Если бы я мог знать», — Бенабик вздохнул. «Тогда я не стал бы себя проклинать за то, что был нерадивым учеником моего наставника». Он свистом подозвал контаку. Позднее они остановились еще раз, чтобы собрать хворост, а потом Слудик начал учить Саймона. Риммер нашел под снегом длинную ветку дерева, разломил ее на две части и обвязал тряпками один конец каждой ветки, чтобы получилась удобная рукоять. — А почему мы не можем использовать настоящие мечи? — спросил Саймон. — Я ведь не буду сражаться с врагом деревянной дубиной. Слудик скептически поднял бровь. — В самом деле... «Ты готов устроить поединок с опытным мечником на скользкой земле и взять черный меч, который ты в половине случаев не можешь поднять?» Он кивком показал на шип. «Я понимаю, что путешествие получилось долгим, холодным и трудным. Но неужели ты так спешишь умереть, Саймон?» Саймон не отвел взгляда. «Я не такой уж неловкий», — проворчал он. «Ты сам так говорил». «К тому же Эйстам...» «Меня кое-чему научил». «За две недели...» — во взгляде Слодига появился смех. «Ты отважен, Саймон, и удачлив. Нельзя забывать о таком даре. Но я постараюсь сделать из тебя отличного бойца. Следующий противник, с которым тебе, возможно, придется сражаться, будет не чудовищем Гюне, а воином в доспехах. А теперь возьми свой новый меч и попытайся меня ударить». Он потолкнул ногой ветку к Саймону, а сам взял вторую. Саймон поднял оружие и стал медленно двигаться по кругу. ример оказался прав. Земля под снегом оказалась предательски скользкой. Он даже не сумел нанести ни одного удара, как его ноги поехали вперед. Он плюхнулся на снег и некоторое время сидел, мрачно глядя на Слудига. «Не стоит смучаться», — сказал Слудик, сделав шаг вперед и приставив конец ветки к груди Саймона. «Когда ты упадешь, а воины спотыкаются и падают во время сражений, ты должен постараться как можно быстрее поднять свое оружие. В противном случае ты едва ли доживешь до того момента, когда сможешь возобновить схватку». Саймон не нашел ошибок в рассуждениях Римера, оттолкнул рукой его дубинку, и встал на колени, затем поднялся на ноги и снова принялся окружить около Слудига. «Зачем ты так поступаешь?» — спросил слудик «Почему не атакуешь?» «Потому что ты быстрее, чем я», — ответил Саймон. «Хорошо, ты прав», — закончив фразу, Слудиг нанес быстрый удар Саймону под ребра. «Однако ты должен постоянно сохранять равновесие, а я сумел выбрать момент, когда ноги у тебя скрестились, Он нанес новый удар, но на этот раз Саймон сумел увернуться и тут же атаковал Слудига, но тот отбил его выпад в сторону. «Вот теперь ты учишься, воин Саймон!» — воскликнул Бенабик. Он сидел у только что разгоревшегося костра, почесывал шею контаке и наблюдал за схваткой на дубинках. Волчица выглядела очень довольной. То ли ей нравилось, как он ее чешет, то ли она наслаждалась поединком Саймона и Слудига. Она вывалила наружу розовый язык, а мохнатый хвост подергивался от удовольствия. Саймон и Слудик поработали около часа. Саймону не удалось нанести ни одного удара, за ту сам он получил множество. Наконец он присел отдохнуть на плоский камень возле костра и с радостью сделал глоток канг-канга из меха Бенабика. Он уже собрался это повторить, но Бенабик отобрал у него мех. — Я поступил бы не как твой друг, если бы позволил тебе напиться, Саймон, — твердо сказал тролль. — У меня ребра болят, — пожаловался Саймон. — Ты еще молодой, и твои синяки быстро заживут, — ответил Бенабик. — В некотором смысле я отвечаю за твою безопасность. Саймон скорчил гримасу, но спорить не стал. Ему было приятно, что кто-то о нем заботится, хотя ему и не очень нравилась форма, которую принимала эта забота. Они еще два дня ехали вдоль холодных предгорий трольфилса И еще два вечера, которые Саймон стал называть избиением поваренка. Все это не слишком способствовало улучшению его настроения. Всякий раз, оказываясь на влажной земле после очередного удара и чувствуя, как очередная часть его тела начинает болеть сильнее, Саймон раздумывал, не сказать ли Слудигу, что он хочет закончить обучение. Но бледное лицо Эйстана, заставляло его снова вставать на ноги. Стражник говорил, что Саймон должен этому научиться, чтобы защищать себя, а также спасать других. Эйстан даже не пытался объяснить, почему он так считает. Эркенландер не любил ненужных слов, но часто повторял, что сильные всегда обижают слабых, а так быть не должно. Саймон вспомнил о Фенкболде, союзнике Элиаса. Во главе вооруженного отряда он сжег целую область своего графства, убивая людей направо и налево только из-за того, что гильдия ткачей не подчинилась его воле. Сейчас Саймон испытал стыд за то, что восхищался Фенкболдом и его красивыми доспехами. Головорез — вот подходящее имя для графа, фальшера и ему подобных, в том числе прайрота, хотя красный священник, куда более изощренный и пугающий негодяй. Саймон чувствовал, что Прайрат не получает такого же извращенного удовольствия от своей способности раздавить кого-то, как герцог Фенболт или его приспешники. Скорее, священник использовал свою силу с равнодушной жестокостью, чтобы уничтожать препятствия, стоящие между ним и его неизвестными целями. Но так или иначе, Он оставался бандитом. не раз и ни два образ лысого священника заставлял Саймона подниматься и вновь вступать в схватку со Слудигом. Тот, сосредоточенно прищурившись, начинал отступать, пока ему не удавалось взять ярость Саймона под контроль настолько, чтобы они могли нормально продолжить урок. Мысли о прайрате напоминали Саймону, почему ему необходимо учиться сражаться. Впрочем, он понимал, что едва ли владение мечом окажется полезным против алхимика, но зато поможет уцелеть достаточно долго, чтобы потом до него добраться. Священнику предстояло ответить за множество преступлений, но смерть доктора Моргенеса и изгнание Саймона из собственного дома были достаточными причинами, чтобы лицо прайрота возникало перед глазами Саймона даже в те моменты, когда он скрещивал дубинки со слудигом в снегах белой пустоши. Вскоре на рассвете четвертого дня, после того, как они покинули озеро голубой грязи, Саймон проснулся, дрожа под не слишком надежным одеялом из сложенных ветвей, где они вчетвером провели ночь. кантака лежавшая поперек его ног, вышла наружу вслед за бинабиком и, лишившись ее тепла, Саймон выбрался в кристальный холод утра, стуча зубами и вытряхивая из волос сосновые иголки. Слудига нигде не было видно. Абинабик сидел на заснеженном камне возле остатков вчерашнего костра и смотрел в восточное небо, словно изучал свет солнца. Саймон проследил за его взглядом, но увидел лишь бледное солнце, выползавшее из-за последних пиков тролльфелса. Контакт, лежавшая у ног тролля, приподняла косматую голову, когда Саймон шел к ним по хрустящему снегу, а потом снова положила ее на передние лапы. — Бенабик, с тобой все в порядке? — спросил Саймон. Казалось, тролли его не услышал, но потом медленно повернулся, и на его лице появилась слабая улыбка. — Хорошего тебе утра, друг Саймон, — сказал он. — Я чувствую себя прекрасно. — Правда? Ты так смотрел? Взгляни — Взгляни-ка! Бенабик вытащил короткий толстый палец из длинного рукава куртки и указал на восток. Саймон повернулся и, прикрыв ладонью глаза, посмотрел в ту сторону, куда указал тролль. — Я ничего не вижу, — признался он. — Посмотри более внимательно. Взгляни на последний пик, стоящий справа. Вон там. Он показал на ледяной склон, погруженный в тень. Солнце находилось за ним. Саймон долго смотрел в указанном направлении, не желая признавать поражение. За мгновение до того, как сдаться, он кое-что заметил темной линии, подобной граням драгоценного камня под ровной поверхностью склона горы. Он прищурился, пытаясь разглядеть детали. «Ты имеешь в виду тени?» — наконец спросил он. Бенабик кивнул, и теперь на его лице появилось восторженное выражение. «Ну?» — потребовал Саймон. «Что это такое?» «Это больше, чем тени», — спокойно ответил Бенабик. «То, что ты сейчас видишь, — это башни утраченного города «Тумитай». «Башни внутри горы?» «И что такое то Томоатай?» Бенабик насмешливо нахмурился. «Саймон, ты уже слышал это имя несколько раз». «Что за ученика взял себе доктор Моргенис? Ты помнишь, как я разговаривал с Джирики про Уакиза Тумитай Нейри Анис?» «Ну, что-то вроде того, с сомнением», — ответил Саймон. «И что это значит?» Песнь о падении города Тумитай, одного из величайших девяти городов Ситхи. В песне рассказывается история о том, как был оставлен Тумитай, а тени, которые ты видишь, — это башни, уже тысячи лет находящиеся в плену у льда. «Правда?» — Саймон смотрел на темные вертикальные полосы, проступавшие точно от пятна под молочно-белым льдом. Он пытался представить башни, но у него никак не получалось. «А почему город брошен?» Бенабик провел рукой по меховому боку контакти. «На то было много причин, Саймон. Если хочешь, я расскажу тебе часть этой истории позднее, когда мы отправимся дальше. Это поможет нам приятно провести время». «Почему они вообще построили город на ледяной горе?» спросил Саймон. «Мне кажется, это глупо». Бенабик поднял на него недовольный взгляд. «Саймон, ты говоришь с тем, кто родился и вырос в горах?» «И я полагаю, ты в состоянии это помнить. Часть взросления состоит в том, чтобы сначала думать, а уже потом произносить какие-то слова». «Извини», — Саймон постарался скрыть озорную улыбку. «Я не знал, что троллям нравится жить там, где они живут». «Саймон», — сурово сказал Бенабик, «я думаю, что сейчас самое время седлать лошадей». «Итак, Бенабик», — наконец сказал Саймон, «что такое девять городов?» Они ехали уже около часа, удаляясь от подножия гор и углубляясь в огромное белое море пустошей по старой дороге Тумитай, как ее называл Бенабик, широкому тракту, когда-то соединявшему скованный льдами город с его сестрами на юге. Теперь от дороги мало что осталось, лишь редкие крупные камни по обе стороны тропы, да редкие участки, мощенные булыжником, проступавшим из-под снега. Саймон уже перестал задавать вопросы, чтобы узнать, что произошло дальше. Его голова наполнилась множеством странных имен и названий мест, и он уже не мог удерживать хотя бы одну новую мысль. Но невыразительная местность, бесконечные снежные поля и грустными рощицами заставляли его жаждать новых историй. Бенабик, продолжавший ехать немного впереди, прошептал что-то контакте. Выпуская плюмажи быстро исчезавшего пара, волчица остановилась, дожидаясь, когда их догонит Саймон. Кобыла Саймона сразу отшатнулась в сторону. И пока Контака миролюбиво смотрела в сторону, Саймон потрепал лошадь по шее и негромко заговорил с ней, стараясь успокоить. Вскоре она продолжала путь, периодически недовольно фыркая. но ну, а Контака вообще не обращала на нее внимания. Волчица неторопливо шагала вперед, низко опустив голову и нюхая снег. «Ты моя хорошая искательница, хорошая!» Саймон провел ладонью по холке лошади, чувствуя, как перекатываются мощные мышцы под его пальцами. Он дал ей имя, и она его слушается. Он почувствовал, как его наполняет спокойная радость. Теперь это его лошадь. Бенабик заметил гордое выражение лица Саймона и улыбнулся. «Ты выказал ей уважение!» «И это очень хорошо», — сказал он. «Люди часто думают, что те, кто им служит, стоят ниже в развитии или просто слабее их». Он рассмеялся. «Таким людям неплохо бы получить такого скакуна, как Контака, способного при желании их съесть. Тогда они познали бы скромность». Он почесал спину Контаке, и волчица остановилась на несколько мгновений, наслаждаясь вниманием, а потом двинулась дальше слодик ехавший чуть впереди, оглянулся. «Ха! Ты станешь не только отличным бойцом, но и всадником, не так ли? Наш друг Снежная Прядь — самый отважный из всех кухонных мальчишек на свете!» Смущенный Саймон нахмурился, чувствуя, как натянулся шрам на щеке. «Меня не так зовут!» — проворчал он. слодик лишь рассмеялся в ответ на его смущение. «А что не так с именем Саймон Снежная Прядь?» — осведомился Слудик. — Ты ведь добыл его в честной схватке. — Если оно тебе не нравится, Саймон, друг, — доброжелательно заговорил Бенабик, — мы можем придумать другое. Но Слудик сказал правильно. Ты получил это имя с честью, тебе дал его Джирики из высокого дома Ситхи. А они видят будущее лучше смертных, во всяком случае в некоторых вещах. Как и многие другие дары, имя нельзя отбрасывать с легкостью. «Ты помнишь, как держал белую стрелу над рекой?» Саймону не пришлось особо напрягаться. Тот момент, когда он упал в бурные воды эльф-вента, несмотря на множество странных приключений, пережитых им с тех пор, по-прежнему оставался темным пятном в его воспоминаниях. Конечно, дело в идиотской гордости, другой стороны природы Олуха, заставившей его прыгнуть в воду. Он попытался показать Мериамель, как мало ценит дары ситхи. От мыслей о собственной глупости ему стало не по себе. Каким ослом он был? Как мог рассчитывать, что Мириамель проявит к нему интерес? Я помню, только и сказал он, но радость, которую он ощущал, исчезла. Любой может скакать на лошади, даже Олух. Чем тут особенно гордиться? Он всего лишь успокоил боевую лошадь. — Ты обещал рассказать мне о девяти городах, Бенабик, — вяло проговорил Саймон. Труль приподнял бровь, услышав мрачный голос Саймона, но ничего не стал говорить. В ответ он остановил кантаку Повернитесь и посмотрите назад, — предложил он Саймону и слудигу Реймер нетерпеливо фыркнул, но сделал, как просил Бенабик. Солнце выбралось из объятий гор, и теперь его косые лучи касались восточных пиков, рассвечивая огнем их ледяные щеки и отбрасывая глубокие тени в расселены. Плененные башни, на рассвете казавшиеся лишь темными полосами, теперь сияли мягким красноватым светом, точно по холодным артериям гор текла кровь. «Смотрите внимательно», — сказал бинабик «Быть может, никому из нас больше не доведется увидеть нечто подобное». Тумитай был местом высокой магии, как и все величественные города Ситхи. Теперь уже никто не построит таких городов. Тролль сделал глубокий вдох, и вдруг неожиданно запел «Ценэи, мезу и икодосайю рха, одоини, хехуру, туммитайи, зиину асуна, шамисайю, нунаи, тему иа». Голос бинабика заполнил безветренное утро, исчезая без малейшего эха. «Это начало песни о падении города Тумитай», — торжественно сказал он. «Очень старая песня, из которой я знаю всего несколько строк. Вот что значит то, что я спел. Алые и серебряные башни, герольды, утренней звезды, Выскрылись в холодных тенях. Тумитай — чертог рассвета. Первым будет оплакан и последним забыт». троль покачал головой. «Мне очень трудно превратить поэзию ситхи в обычные слова» в особенности не на моем родном языке. Надеюсь, ты меня простишь. Он грустно усмехнулся. В любом случае, большая часть песен ситхи рассказывает о потерях и памяти. Разве я, проживший так мало, могу сделать так, чтобы их слова пели? Саймон посмотрел на почти невидимые башни, исчезавшие под оковами льда. — А где те ситхи, которые здесь жили? — спросил он, продолжая слышать скорбные слова песни бинабика Вы скрылись в холодных тенях. Он чувствовал, как эти тени сжимают его сердце, подобно ледяным цепям. Вы скрылись в холодных тенях. Шрам на лице, оставленный кровью дракона, начал пульсировать. «Туда, куда неизменно уходят ситхи», — ответил тролль. «В другие, не такие замечательные места. Они умирают или скрываются в тенях, или живут, что-то утратив». Он замолчал, стараясь подыскать нужные слова. «Они принесли в мир много красоты, Саймон, и восхищались красотой нашего мира. Уже множество раз говорилось, что он становится хуже, когда уходят ситхи. У меня нет знаний, чтобы это подтвердить или опровергнуть». Он погрузил руки в густой мех контаке, призывая ее снова начать движение, и она рысью побежала дальше, удаляясь от гор. «Я хочу, чтобы ты запомнил это место, Саймон но не для того, чтобы предаваться печали. В нашем мире все еще остается много красоты». Слудик сотворил знак дерева на своей груди, обтянутый плащом. «Я не могу сказать, что разделяю твою любовь к магическим местам, тролль». Он щелкнул по водям направляя свою лошадь вперед. «Добрый господь Усирис пришел, чтобы избавить нас от язычества», И совсем не случайно, что демоны, угрожающие нашему миру, кузены тех ситхи, о которых ты скорбишь. Саймон вдруг почувствовал, что его наполняет гнев. — Ты говоришь глупости, Слудик. А как же Джирики? Он, по-твоему, демон? Риммер повернулся к Саймону, и на его губах появилась грустная улыбка. — Нет, юноша. Но он вовсе не тот волшебный друг и защитник, каким тебе представляется. Джерики старше и сложнее, чем ты можешь представить. Как и многие другие подобные существа, он опаснее, чем смертные могут подумать. Один лишь Господь знает, что Он сделал, чтобы увести ситхи из этих земель. Джерики был с нами честен, но его народ никогда не сможет жить рядом с нами. Мы слишком сильно отличаемся друг от друга». Саймон прикусил язык, чтобы не давать гневного ответа, и обратил взгляд к снежной тропе, вытянувшейся перед ними. Они ехали в тишине, которую нарушало лишь их дыхание и скрип копыт на снегу. — Тебе сопутствует редчайшая удача, Саймон, — наконец заговорил Бенабик. — Ты о том, что меня преследуют демоны? — проворчал Саймон. — Или про то, что моих друзей постоянно убивают? — Пожалуйста. Тролль успокаивающе поднял маленькую руку. «Я имел в виду совсем другое. Очевидно, что мы прошли ужасный путь. Нет, я имел в виду, что ты видел три из девяти великих городов. Лишь немногие смертные могут так сказать про себя и не солгать». «Какие три?» — спросил Саймон. «Тумитай? Ты видел то, что от него осталось, теперь, когда город похоронил лед. Тролль принялся считать на пальцах «Дай Чекиза» в лесу Альтхорт, где я получил ранение стрелой. И сам Асуа, кости которого стали фундаментом для Хейхолта, где прошло твое детство. «Дай Чекиза» — брошенный город Ситхи на восточной стороне гряды Вилтхейм в Альтхорте, названный «Дерево поющего ветра». Ситхи построили там башню зеленого ангела. «И она стоит до сих пор», — сказал Саймон, вспоминая бледный пик, устремленный к небу. «Я постоянно на нее забирался». Он немного подумал. «Еще одно место. Оно называлось Энки... Энки... Энки-эшаусей», — подсказал Бенабик. «Да, Энки-эшаусей тоже один из великих городов». «Да», — кивнул Бенабик. «Однажды мы увидим его руины, если они сохранились. Он должен находиться рядом со скалой Прощания». Он наклонился вперед, когда Контака перепрыгнула через небольшой холмик. «Я его уже видел», — сказал Саймон. Джирики показал мне в зеркале. Он был красивым, в зелени золота джерики называл его городом «Лето». Бенабик улыбнулся. «Значит, ты видел четыре, Саймон?» Лишь немногие из самых мудрых могли бы такое сказать, даже прожив долгую жизнь. Саймон задумался над словами бинабика Кто бы мог подумать, что уроки Моргенеса окажутся такими важными. Старые города и старые истории стали частью его жизни. Как странно, что будущее неразделимо с прошлым и сошлось в настоящем точно огромное колесо. Колесо. Тень колеса. Перед его мысленным взором возник образ из сна, огромный черный круг, непреклонно опускавшийся вниз, огромное колесо, что сметало всё на своем пути. Каким-то образом прошлое пробивалось к настоящему, отбрасывая длинную тень на будущее. Что-то появилось в его сознании, но он никак не мог до него дотянуться, какая-то оккультная форма, которую он чувствовал, но не узнавал. Что-то про сны о прошлом и будущем. «Мне нужно знать больше, Бенабик», — наконец сказал он. «Но я должен так много понять. Я просто не в состоянии все запомнить». Что произошло в остальных городах? Его отвлекло движение на небе впереди. Там перемещались темные очертания, подобные листьям, которые швыряет ветер. Саймон прищурился и понял, что это всего лишь стая птиц. «Знать о прошлом полезно, Саймон», — сказал Бенабик. «Но главное — понимать, какие вещи важны, а какие нет. Именно так мудрых можно отличить от всех остальных. И все же, хотя имена девяти городов едва ли тебе пригодятся, я их назову. Когда-то их знали даже дети в колыбели. Асуа, Дай Чикиза, Энки Эшаосей и Тумитай ты уже знаешь». Джина ценней оказался на дне Южного моря. Руины Кементари находятся где-то на острове Варенстен. Там родился твой король Престер Джон. Но никто, насколько мне известно, не видел их уже много лет. Так же, как Мизутуа и Хикихикайо, что затерялись в северо-западных горах Светлого Арда. И последний Накига. Теперь, когда я о нем вспомнил, скажу, что ты его также видел. В некотором смысле. Что ты имеешь в виду? Накега — это город, который норны построили много лет назад, в тени спайка Еще до того, как скрылись в огромной ледяной горе. Ты посетил его, когда мы втроем шли по дороге снов. Ты, я и Джилой. Но, несомненно, ты не обратил внимания на руины на фоне большой и величественной горы. Так что в определенном смысле ты побывал и в Накеге. Саймон содрогнулся, вспомнив введение бесконечных ледяных залов внутри Стормспайка. Призрачно-белые лица и горящие глаза. «Это было даже слишком близко», — сказал Саймон. Потом прищурился и посмотрел на небо. Там все еще лениво кружили птицы. «Это вороны?» — спросил он у бинабика указывая рукой в сторону стаи. «Они уже довольно долго кружатся у нас над головами». Тролль посмотрел вверх. — Да, вороны. И довольно крупные. На его губах появилась озорная улыбка. — Быть может, они ждут, что мы упадем замертво, и тогда они смогут утолить голод. — К сожалению, нам придется их разочаровать, не так ли? — Может быть, они поняли, что я ужасно проголодался, — проворчал Саймон. — И долго не протяну? Бенабик серьезно кивнул. — Какой же я беспечный, — сказал он. — Конечно, Саймон. Ты уже давно ничего не ел, клянусь костями Чукку. Бедняга, целый час назад. Наверное, твой путь близится к ужасному концу. Закончив дразнить Саймона, он принялся рыться в заплечном мешке, придерживаясь за спину контакти другой рукой. Быть может, я найду для тебя немного сушеной рыбы. Благодарю, — ответил Саймон, стараясь, чтобы в его голосе прозвучала радость. В конце концов, любая еда лучше, чем ее полное отсутствие. Пока бинабик продолжал рыться в мешке, сеймон еще раз посмотрел в небо. Стая воронов по-прежнему безмолвно кружила в небе, а ветер бросал их из стороны в сторону, точно рваные тряпки. Ворон с важным видом расхаживал по подоконнику, распушив перья, чтобы защититься от холода. Его соплеменники... Разжиревшие и обнаглевшие после пиршества над висельниками хрипло-каркали, устроившись всей стаей на ветвях за окном. Никаких других звуков из пустого двора внизу не доносилось. Продолжая чистить блестящее перья клювом, ворон осторожно косил желтым глазом, поэтому, когда в его сторону точно выпущенный из прощи камень полетел кубок, он взмахнув крыльями взмыл вверх и присоединился к своим сородичам сидевшим на ветвях дерева помятый кубок описал неровную дугу на каменном полу и остановился тонкая темная струйка потекла с подоконника на пол я ненавижу их глаза заявил король Элиас, потянулся за другим кубком и воспользовался им по прямому назначению проклятые подлые желтые глаза Он вытер губы. «Я думаю, они за мной шпионят». «Шпионят, ваше величество?» медленно переспросил Гутвольф, который не хотел вызвать приступ ярости у короля. «Но зачем птицам шпионить?» Верховный король одарил его взглядом зеленых глаз, и на его бледном лице появилась улыбка. «Гутвольф, ты такой невинный, такой неиспорченный!» Элиас хрипло рассмеялся. «Давай подвинь свой стул поближе. Приятно снова поговорить с честным человеком». Граф Утониата выполнил пожелание короля и придвинул свой стул поближе к нему. Теперь лишь локоть пространства отделял его от трона из костей дракона. Он старался не смотреть на меч в черных ножнах, висевший на боку элеса «Я не знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь «невинный». «Элиос», — сказал Гутфольф, мысленно выругав себя за холод в голосе, — «видит Бог. В свое время мы оба внесли немалый вклад в строительство часовни греха. Но если ты имел в виду невинность в предательстве своего короля и друга, тогда я с радостью принимаю твои слова». Он надеялся, что его голос прозвучал искренне. Сам он испытывал сомнения. Уже одно только слово «предательство» заставляло его сердце биться быстрее, и гнилой плот на веселице был лишь одной из причин. Казалось, Элиас не заметил сомнений Гутвульфа. — Нет, старый друг, нет. Я именно это и имел в виду. Он сделал еще один глоток темной жидкости. — В наши дни я могу доверять лишь немногим. У меня тысячи, тысячи врагов. Король погрузился в раздумье и на его бледном лице сильнее обозначились морщины, напряжение и усталость. «Как ты знаешь, Прайрат отправился в Набан», — снова заговорил Элис. «Так что можешь говорить свободно?» У Гутвульфа вдруг появилась искра надежды. «Ты подозреваешь Прайрата в предательстве?» Искра тут же погасла. «Нет, Гутвульф, ты неправильно меня понял». Просто я знаю, что тебе не по себе в присутствии священника. В этом нет ничего удивительного. Прежде я и сам чувствовал себя не слишком уверенно рядом с ним. Но теперь я другой человек, совсем другой. Король разразился странным смехом, а потом его голос поднялся до крика. — Хенфиск, принеси еще! И поспеши, будь ты проклят! Новый виночерпи короля появился из соседней комнаты, держа полный кувшин в розовых руках. Готфольф наблюдал за ним с мрачным видом. Он не сомневался, что пучеглазый брат Хенфиск является шпионом праэрата. Но и с ним самим было что-то не так. На лице монаха, казалось, навеки застыла идиотская ухмылка, словно он горел желанием поделиться замечательной шуткой, но никак не мог этого сделать. Однажды граф Утониата, Попытался заговорить с ним в коридоре, но Хенфиск только молча на него смотрел с такой широкой улыбкой, что Гутфульфу показалось еще немного, и его лицо разделится на две половинки. Гутфульф ударил бы любого другого виночерпия за такое высокомерие, но в последнее время граф не знал, как отреагирует Элиас на такой поступок. Кроме того, у полоумного монаха был крайне неприятный вид. Его кожа казалась странной, словно кто-то сжег и ободрал верхний слой. Гутфульфу совсем не хотелось к нему прикасаться. Когда Хенфиск наливал темную жидкость в кубок Элиаса, несколько дымящихся капель упало на руки монаха, но виночерпий даже не вздрогнул, и безумная улыбка не сходила с его губ. Гутфульф с трудом сдержал дрожь. Безумие! Во что превратилось королевство? Элиас полностью проигнорировал эпизод. Он смотрел в окно. — У Прайрата есть тайны, — наконец медленно проговорил он, словно тщательно обдумывал каждое слово. Граф заставил себя слушать внимательно. — Но только не от меня, — продолжал король. — Неважно, понимает он это или нет среди прочего он думает будто я не знаю что мой брат джошу пережил падение на глимоннда он поднял руку чтобы успокоить удивленного гудфульфа и еще одна тайна которая не является тайной он намерен разобраться с тобой со мной для гудфульфа слова короля стали неожиданностью прарод планирует меня убить Вскипевший в нем гнев подпитался страхом. Король улыбнулся, и его губы раздвинулись, обнажив зубы, как у загнанной в угол собаки. — Уж не знаю, планирует ли он тебя убить, волк, но он хочет, чтобы ты ему не мешал. — Прайрет считает, что я слишком тебе доверяю, по его мнению. Я должен прислушиваться только к нему. Элия схрипла рассмеялся. «Но... — Но, Элиас, Готфлев был окончательно выведен из равновесия. «Э, — что ты намерен делать? — Я? — взгляд короля оставался совершенно спокойным. — Я ничего не намерен делать, как и ты. Что — Что? Элиас откинулся на спинку трона, и его лицо на мгновение исчезло в тени огромного черепа дракона. — Конечно, ты можешь себя защитить. — весело сказал Элиас. — Я лишь хотел сказать, что не могу тебе позволить убить прайрота Ну, если предположить, что ты сможешь, в чем у меня нет никакой уверенности. — Если откровенно, старый друг, сейчас он для меня важнее тебя. Слава короля повисли в воздухе и показались Гудфульфу настолько безумными, что у него появилось ощущение, будто это не более чем сон. Но после того, как прошло некоторое время, а в зале ничего не изменилось, он заставил себя заговорить. — Я не понимаю, — признался Гутфольф. — Ты не должен. Во всяком случае, пока. Элес наклонился вперед, и его глаза стали яркими, как светильник под зеленым стеклом. — Но однажды ты поймешь, Гутфольф, «Я надеюсь, ты доживешь до этого момента. Однако сейчас я не могу допустить, чтобы ты мешал прайроту поэтому, если хочешь, можешь покинуть замок, и я тебя пойму. Ты единственный друг, который у меня остался. Твоя жизнь важна для меня». Граф Утаниата собрался рассмеяться в ответ на такое странное заявление — но ему помешало ощущение надвигающегося кошмара. «Но я не так важен, как Прайрат!» Рука короля метнулась точно змея и вцепилась в рукав Гутфульфа. «Не будь глупцом!» — прошепел он. «Прайрат — ничто. Важно, что Прайрат помогает мне делать. Я уже тебе говорил, что приближаются величайшие события. Но сначала...» «Должны наступить перемены!» Гутвольф посмотрел на лихорадочное лицо короля и понял, как что-то в нем умерло. «Я чувствую некоторые перемены, элис мрачно сказал он. «А другие я видел». Его старый друг посмотрел на него и странно улыбнулся. «О, ты имеешь в виду замок?» «Да, некоторые изменения происходят прямо здесь». «Но ты все еще не понимаешь!» Гутфульф никогда не отличался терпением и с трудом сдерживал ярость. «Так помоги мне понять!» — взмолился он. «Расскажи, что ты делаешь!» Король покачал головой. «Ты все равно не поймешь. Не сейчас и не так!» Он снова откинулся назад, его лицо скользнуло в тень, и возникло ощущение, что теперь огромная клыкастая голова с пустыми глазницами принадлежит Элиасу. В зале надолго повисла тишина, и Гутфольф слушал унылые голоса воронов за окном. — Иди сюда, старый друг! — наконец сказал Элиас, который заговорил медленно и взвешенно. Когда Гутфольф поднял на него взгляд, король наполовину вытащил двуручный меч из ножен. От Черная и ползучая, серая, подобная пятнистому брюху древней рептилии. Вороны внезапно стихли. «Иди сюда!» — повторил король. Граф Утониата не, не мог оторвать от клинка глаз. Остальная часть зала стала серой и нереальной. Сам меч, казалось, испускал сияние без света, отчего воздух становился тяжелым точно камень. «Ты убьешь меня прямо сейчас, Элиас?» Гутвульф чувствовал, как его слова набирают тяжесть. Каждое следующее ему давалось все труднее. «И избавишь прайрата от проблем?» «Прикоснись к мечу, Гутвульф», — сказал Элис. Казалось, его глаза разгорались ярче по мере того, как зал погружался во тьму. «Подойди и коснись меча, и тогда ты поймешь». «Нет». Слабо возразил Гутфольф, с ужасом наблюдавший, как рука, помимо его воли, тянется к мечу. «Нет, я не хочу прикасаться к этой проклятой штуке!» Его рука находилась прямо над уродливым, медленно мерцавшим клинком. «Проклятая штука!» Элиас рассмеялся, и Гутфольфу показалось, что его голос доносится издалека. Элиас взял руку друга с нежностью любовника. Ты даже представить не можешь. Тебе известно его имя?» Готфольф смотрел, как его пальцы медленно прижимаются к подвергшейся множеству ударов поверхности меча. Мертвящий холод начал охватывать его руку, бесчисленные ледяные иголки впивались в его кожу. А вслед за холодом пришла огненная тьма. Голос Элиаса удалялся все быстрее. «Джингизу его имя!» — говорил король. «Его зовут Скорбь!» И посреди чудовищного тумана, что окутывал его сердце, сквозь саван Ине, который проник в глаза, уши и рот, Гутфульф ощутил жуткую песнь триумфа меча. Она звенела у него внутри, сначала мягко, но с каждым мгновением набирая силу Пугающая, могучая музыка, в первые мгновение соответствовавшая его собственным ритмам, а потом их поглотившая. И вот песнь его души превратилась в мрачный, триумфальный напев. Скорбь пел у него внутри, наполняя его душу. Он услышал, как он закричал его собственным голосом, как будто он сам превратился в меч или меч стал Гутвульфом. Скорбь был живым и кого-то искал, как искал сам Готфольф. Нет, он не подчинился чуждой мелодии. Они с клинком были единым целым. Меч по имени Скорбь искал своих братьев. Он их нашел. Готфольф увидел два ослепительно сиявших предмета совсем близко, но дотянуться до них не мог. Ему отчаянно хотелось находиться рядом с ними присоединиться к их гордой мелодии, чтобы вместе создавать еще более великую музыку. Он мучительно стремился к ним. То было бескровно лишенное тепла желание, словно треснувший колокол, пытающийся звонить, как магнит, мечтающий об истинном севере. Всего их было трое, он и два других, три песни, подобных которым он не слышал прежде, но каждая оставалась незаконченной без остальных. Он тянулся к братьям, словно хотел их коснуться, но они были слишком далеко. Их разделяло лишь расстояние, и как бы не пытался Готфольф, он не мог их приблизить, воссоединиться с ними. Наконец неустойчивое равновесие нарушилось, и его отшвырнуло в пустоту. Он начал долгое-долгое падение. Он медленно становился собой. Готвульфом, человеком, рожденным от женщины, но продолжал падать сквозь тьму. Его охватил ужас. Время ускорило свой бег. Он чувствовал, как могильные черви поглощают его плоть, как распадается на части где-то глубоко внутри черной земли, превращаясь во множество частиц, пытавшихся кричать, но не имея голоса. И одновременно, подобно порыву ветра, Он со смехом летал среди звезд, направляясь в бесконечное количество мест между жизнью и смертью. На миг сама дверь тайно распахнулась, и в дверном проеме появилась тень, которая его манила. Еще долго после того, как Элиас спрятал меч в ножны, Котфульф, задыхаясь, лежал на ступеньках трона из костей дракона, Его глаза горели от слез, а пальцы бессильно сжимались и разжимались. «Теперь ты понимаешь?» — спросил король, сияя от удовольствия, словно дал отведать другу превосходного вина. «Теперь ты понимаешь, почему я не могу проиграть?» Граф Утониата медленно поднялся на ноги. Его одежда испачкалась. Он молча отвернулся от своего короля и, пошатываясь, не оборачиваясь, вышел из тронного зала. — Ты видишь? — крикнул ему вслед Элиас. Три ворона опустились на подоконник рядом друг с другом, и их желтые глаза пристально смотрели на короля. — Гуд, Вольф! — Элиас больше не кричал, но его голос разнесся по тронному залу, как колокол. «Вернись, старый друг!» «Смотри, Бенабик!» — воскликнул Саймон. «Что делают птицы?» Тролль посмотрел. Вороны отчаянно кричали, описывая большие круги над каким-то местом. «Возможно, они чем-то встревожены?» Бенабик пожал плечами. «Я мало про них знаю». «Нет, они что-то ищут», — возбужденно сказал Саймон. «Да». Они что-то ищут. Я знаю. Ты только посмотри на них. Они летают вокруг нас. Бенабику пришлось почти кричать, потому что вороны принялись громко каркать, и их голоса ржавыми клинками рассекали неподвижный воздух. Слудик также остановил свою лошадь и посмотрел на необычное представление. «Если это не какая-то дьявольщина», — прищурившись, заявил он, — «то я не эйдонит». «В прежние темные времена вороны были птицами одноглазово Он смолк, но тут заметил еще что-то. «Вон там!» — сказал он, махнув рукой. «Кажется, они преследуют другую птицу». Теперь и Саймон увидел. Маленькая серая птичка металась между черными воронами, постоянно меняя направление полета. И всякий раз на ее пути появлялась большая черная птица. С каждым кругом маленькая птичка слабела. Неизбежный конец приближался. «Воробей!» — воскликнул Саймон. «Именно таких птичек держал Моргенис. Они его убьют!» В этот момент вороны поняли, что их жертва почти обессилела. Расстояние между птицами сократилось. Раздалось торжествующее карканье, но в то самое мгновение, когда казалось, что охота уже окончена, Воробей обнаружил кусочек свободного пространства, вырвался из черного кольца и помчался к еловой роще, до которой оставалось около половины фурлонга. Вороны с пронзительными криками бросились в погоню. — Едва ли такая птица оказалась здесь случайно, — сказал Бенабик, разбирая на две части свой посох, чтобы достать мешочек с дротиками. — Или вороны стали бы так терпеливо нас поджидать? он хватился за мех контаке. «Чок, беги! Контака!» — воскликнул он. «Ум-мучок!» Волчица помчалась вперед, разбрасывая в стороны снег мощными лапами. Слодик ударил каблуками в бока своей лошади и поспешил вслед за троллем. Саймон тихонько выругался, сражаясь с поводьями искательницы. К тому времени, когда он в них разобрался, лошадь и сама решила догнать Слодика. Саймон наклонился к шее кобылы, и они поскакали по неровному снегу, который летел ему в лицо и слепил глаза. Вороны окружили над рощей, как стая черных пчел. Бенабик, сумевший их опередить, скрылся за стволами деревьев. Слудик последовал за ним с копьем наперевес. «Интересно, как Реммер будет убивать воронов своим тяжелым копьем?» промелькнуло в голове Саймона. А в следующее мгновение перед ним возникла стена деревьев. Он натянул поводья, придерживая лошадь, успел наклонить голову и избежать встречи с низкой веткой, но с нее свалился здоровенный ком снега, который попал в его отброшенный назад капюшон и частично за шиворот. Бенабик стоял рядом с контакой в центре рощи, с трубкой, поднесенной к рту. Щеки тролля надулись, и через мгновение с ветвей вниз рухнула черная тушка. Ворон был мертв. «Вон там!» указал Бенабик. Слудик ткнул туда копьем, а контака возбужденно залаяла. Черное крыло пронеслось над лицом Саймона. Ворон ударил в голову Слудика, и его когти беспомощно заскрежетали по металлу шлема. Другой с громким карканьем спикировал вниз, уходя в сторону от копья Риммера. «И почему я не ношу шлем?» мрачно подумал Саймон, поднимая руку, чтобы защитить ставшие уязвимыми глаза. Маленькая рощица наполнилась злобными криками птиц. Контака поднялась на задние лапы, оперлась передними о ствол дерева и затрясла головой так, словно ей уже удалось поймать одного врага. Что-то маленькое и застывшее, словно снежок, упало в снег. Бенабик опустился на колени у ног Риммера и взял комок в руки. «Птица у меня!» — вскричал тролль. «Давайте выбираться на открытое место. соса Контака! Бенабик взобрался на спину волчицы, спрятав одну руку под курткой. Он лишь в последний момент успел отклониться в сторону, когда его атаковал очередной ворон. Древко копья слудика настигло хищную птицу в том самом месте, где только что находилась голова Бенабика, и во все стороны полетели перья. А еще через мгновение волчица вынесла Бенабика из рощи. Саймон и слудик поспешили за ней. Несмотря на злобное карканье за спиной, Саймону показалось, что земля вокруг выглядит удивительно неподвижной. Он оглянулся. Холодные желтые глаза смотрели на него с верхних ветвей, но вороны не стали их преследовать. — Ты спас птицу? — спросил Саймон. — Давай отъедем подальше отсюда, — предложил Бенабик. — А потом посмотрим, кого мы спасли. Когда они остановились, тролль вытащил руку из под подкожанной куртки Осторожно разжал кулак, словно не был уверен в том, что там находится. Птица на его ладони была мертва. Ну, или почти мертва. Воробей лежал на боку, из ран сочилась кровь. К его лапке был прикреплен кусочек пергамента. «Я так и думал», — сказал Бенабик, оглядываясь через плечо. Темные силуэты дюжины воронов сидели плечом к плечу на ближайшем дереве, В точности, как инквизиторы. Боюсь, мы сильно опоздали. Маленькими пальцами он развернул пергамент, который сильно пострадал от ударов клювов. Осталась лишь малая часть. Только фрагмент, — печально сказал Бенабик. Саймон посмотрел на крошечные руны на обрывке манускрипта. — Мы можем вернуться в рощу и поискать другие кусочки, — предложил он, хотя эта идея ему совсем не нравилась. Тролль покачал головой. Боюсь, остальное можно найти только в желудках воронов. Такая же судьба ждала и самого посланца, вместе с оставшимся фрагментом, если бы мы опоздали». Он прищурился и посмотрел на пергамент. «Несколько слов я могу различить, и у меня нет сомнений, что письмо предназначалось для нас. Видите?» — он указал на миниатюрную закорючку. «Это круг и перо ордена манускрипта. Послание отправил». «Хранитель манускрипта?» «Кто?» — спросил Саймон. «Терпение, Саймон, друг. Возможно, мы сумеем это понять по остаткам послания». Он попытался осторожно разгладить кусочек манускрипта. «Так, я могу прочитать только два отрывка», — сказал он. «Вот первый. Ся фальшивых посланцев. И еще. Поспешите. Буря уже...» Дальше подпись хранителя. «Фальшивый посланец!» — выдохнул охваченный ужасом Саймон. «Именно такой сон мне приснился в доме Джилой. Доктор Моргенес говорил, чтобы я опасался фальшивого посланца. Он попытался отбросить воспоминания о том сне. В нем доктор превращался в обугленный труп. Вероятно, эти слова означают «опасайся фальшивого посланца» кивнул Бенабик. И дальше, поспешите, буря уже начинается, я полагаю, так. Жуткий страх, который вот уже несколько дней сдерживал Саймон, понемногу возвращался. Фальшивый посланец, беспомощно повторил он. Что это может означать? Кто автор послания, Бенабик? Тролль покачал головой, спрятал кусочек пергамента в сумку, потом опустился на колени и сделал в снегу ямку. Хранитель манускрипта, а их совсем немного осталось в живых. Это мог быть Ярнауга, если он еще жив. Есть еще Дениван в набане Он положил серую птичку в ямку и осторожно накрыл ее снегом. «Дениван?» — переспросил Саймон. «Помощник ликтора Ранесина, главы вашей матери церкви», — ответил Бенабик. «Он очень хороший человек». «Ликтор является частью вашего языческого круга?» Внезапно заговорил стоявший рядом и молчавший Слудик. Ример заметно удивился. «Он заодно с троллями и им подобными?» бинабик мимолетно улыбнулся. «Не Ликтор. А отец Дениван, его помощник. И это вовсе не круг язычников, Слудик, а группа тех, кто хочет сохранить важные знания для таких тяжелых времен, как это. Бенабик нахмурился. Я думаю о том, кто еще мог отправить нам послание. Точнее мне. Ведь птицу сюда привлекло мастерство моего наставника. Если не те двое, которых я упоминал, тогда я просто не знаю. Ведь Моргенес и Уки-Кук мертвы, а других хранителей манускрипта я не знаю. Возможно, выбрали кого-то нового. Быть может, Жилой, предположил Саймон. Бинабик немного подумал, а потом покачал головой. Она одна из самых мудрейших среди мудрых, но Жилой никогда не была истинным хранителем манускрипта. И я сомневаюсь, чтобы она использовала руну ордена вместо своей собственной. Он уселся на спину Контаки. Мы подумаем о смысле предупреждения на ходу. Многие посланцы привели нас в это место, и многие другие, вне всякого сомнения, встретятся нам в следующие дни недели. Кто из них окажется фальшивым? Это очень трудная головоломка. Смотрите, вороны улетают!» Воскликнул Слудик. Саймон и бинабик повернулись и увидели, как птицы взлетают с деревьев и точно дым поднимаются в серое небо, а потом сворачивают на северо-запад, и эхо их высокомерного карканья разносится во все стороны. «Они выполнили то, ради чего их послали», — сказал Бенабик. «Теперь они возвращаются в Стормспайк. Согласны?» Страх Саймона усилился. «Ты хочешь сказать, король Бурь послал их за нами?» «Я практически не сомневаюсь, что они должны были помешать нам получить это сообщение». Бенабик наклонился и поднял с земли свой посох. Саймон повернулся, чтобы проводить взглядом улетавших воронов. Его бы не удивило, если бы над темным северным горизонтом возникла огромная фигура с лишенной лица черной головой и красными горящими глазами. «Грозовые тучи на горизонте выглядят очень темными», — сказал Саймон. «Они гораздо темнее, чем раньше». «Парень прав», — мрачно согласился Слудик. «Собирается суровая буря». Бенабик вздохнул. Его круглое лицо также стало жестким. «Последнюю часть послания мы все поняли», — сказал он. «Буря распространяется в разных направлениях. Нам предстоит долгое путешествие по открытой и незащищенной местности. Поэтому мы должны спешить изо всех сил». Контака зашагала вперед. Саймон и Слудик направили лошадей вслед за волчицей. Саймон и сам не понимал что заставило его оглянуться назад, ведь он знал, что увидит. Вороны, превратившиеся в черные точки на ветру, исчезали из вида. Они летели в сторону надвигавшейся бури.